Глава четвёртая. Как многоярусные соты дымил сы и шумел из жил город, прекрасный в морозе и тумане на горах над Днепром. Целыми днями винтами шёл из бесчисленных труб дым к небу, улицы курились дымкой, искрипел сбитый гигантский снег, и в пяте и шесте в все этажи громоздились дома. Днём их окна были черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочки, не сколько хватало глаз, как драгоценные камни, сияли электрические шары высоко подмешанные на закорючках серых длинных столбов. Днём с приятным ровным гудением бегали трамваи с жёлтыми соломенными похлыми сиденьями по образцу заграничных со ската на скат. Покрикивая, ехали извозчики, и темные воротники, мег серебристый и черный, делали женские лица загадочными и красивыми. Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым нетронутым снегом. И было садов в городе так много, как ни в одном городе мира».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 Мне преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте. Отвесные стены, знаменитые в югу, падали на нижние далёкие террасы, а те расходились всё дальше и шире, переходили в береговые рощи на часовьющемся по берегу великой реки, и тёмная сковная лента уходила туда, в дымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз. Где седые пороги, Запорожская сечь и Херсонес и дальнее море. Зимою, как ни в одном городе мира, попадал покой на улицах и переулках и верхнего города на горах и города нижнего, раскинувшегося в излочене замершего Днепра. И весь машинный гул, уходил внутрь каменных зданий, смягчался и борчал довольно глухо. Вся энергия города, накопленная за солнечное и грозовое лето, вливалась в свет. Свет с 4 часов дня начинал загораться в окнах домов, в круглых электрических шарах, в газовых фонарях, в фонарях домовых с огненными номерами.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 Вотки видели его и находили по его святому водяной путь на город к его пристаним. Зимой кряс сеял в чёрной гуще небес и холодный и спокойно царил над тёмными пологами далими московского берега, от которого были перекинуты два громадных моста. Один цепной, тяжкий Николаевский, ведущий в слободку на том берегу,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 Бежали журналисты, московские, петербургские, продажные, алчные, трусливые, как коتки, честные дамы из аристократических фамилий, их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами, бежали секретари директоратов департаментов, юные пассивные педерасты, бежали князья и алтынники, поэты и распутщики.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 Открылись бесчисленные съестные лавки, поштятные и торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе, и где можно было купить женщину, новый театр миниатюр на подмостках которых кривлялись и смешили народ, все наиболее известные актёры, слетевшиеся из двух столиц. Открылся знаменитый театр Лиловый Негр.